Глава 54. Май 1944 года. 3 мая пришла страшная весть о новой мощной бомбардировке Флоренции. С тяжелым сердцем София думала о том, уцелел ли их старинный палаццо. А уже через неделю, едва только рассвело, бомбили и Костелло, и одна бомба упала так близко от виллы, что ее стены сотряслись от мощного взрыва. София сразу бросилась в комнату матери. Эльза стояла у окна и смотрела на улицу. «Еще немного и в нас бы попало», — сказала она. «Чистая случайность». «Повезло, правда». Потом уже им стало известно, что оказалась почти полностью разрушенная бомбами соседняя деревушка, и среди развалин валялись мертвые женщины и дети. Такие, по всей видимости, беспорядочные массовые бомбардировки союзной авиации Серьезно разгневали жителей деревни. «Почему они нас бомбят?» — кричали они. И у Софии не было на это ответа. Что им сказать, она не знала. Разве что объяснить, что, мол, силам антифашистской коалиции необходимо перекрыть для германских войск все дороги и блокировать их отходы на север, или что союзники тоже не всегда бывают точны. Люди все равно про себя думали, что эти союзнички им не доверяют, а, возможно, им вообще наплевать на мирных людей. «Итальянцы ведь кто? Переметнувшиеся?» «Совсем недавно дрались на стороне Германии, вот коалиции и мстит им теперь. Не поэтому ли бросают свои бомбы куда попало?» На эти вопросы у Софии тоже не было ответа. Но понимая, что солдатам союзников тоже приходится несладко она их прощала. Всюду ходили слухи о внедряющихся в партизанские отряды немецких шпионах о том, что разоблачение во Флоренции привели к массовым арестам антифашистов. Чтобы спасти свою шкуру, затаившие старые обиды, соседи писали доносы друг на друга, на всех, кого, по их мнению, немцы могут счесть предателями. Даже родственники доносили один на другого, если знали, что кто-то из них скрывается от призыва в армию или прячет евреев. С Джимсом София виделась редко, но от Максин знала, что он работает с партизанами как радист, получает и передает информацию. Ее тревожила мысль о том, что он нарочно избегает ее. Но вот настало 19 мая. По запрещенному радио они слушали новости. И к ним, наконец, пришла радостная весть. Все собрались на кухне. София, Максин, Эльза, Карла, Анна и Габриэлла. Словом, полный дом одних женщин. Все восторженно вскрикивали, даже взвизгивали, и в глазах у всех стояли слезы надежды и радостного облегчения. Войска союзников, наконец, взяли кассино. Линия Густава была прорвана, и они устремились к линии Адольфа Гитлера. Карла откупорила две бутылки лучшего красного вина и налила всем по полному бокалу. «За будущее!» – провозгласила она тост. София помолилась про себя за то, чтобы войска союзников поскорее освободили Рим, и выпустили людей из тюрем, в том числе ее Лоренцо. Она была совершенно уверена, что он жив. Габриэла даже сплясала, попрыгав на месте, как марионетка. Все они пили и смеялись, а надежда все росла и росла, и, казалось, даже воздух в комнате светится ею. Они были счастливы, на сердце было легко и светло. Даже мать Софии, услышав эту новость, повеселела, на следующий день они с Софией решили прогуляться вдвоем. Впервые Эльза отважилась выйти за стены Костелло. София свистнула было собачек, но они уже совсем постарели и часто вместо прогулки предпочитали поспать на кухне. София всегда держала пистолет при себе, вот и сегодня он был у нее в кармане. Она прикинула, если пройти по дорожке вокруг Костелло, то можно уберечься от бомб. Впрочем, самолетов в небе, к счастью, не было видно. Они подошли к лесу. Эльза присела на ствол упавшего дерева и поманила к себе Софию, приглашая сесть рядом. «Постарела я. Силы уже не те», — пожаловалась она. «Ну что ты, мама, ты еще меня переживешь». Эльза лишь улыбнулась и подняла взор к небу. София смотрела на колонну муравьишек, шагающих куда-то, огибая ее стопу. «Вы в самом деле думаете, что Лоренцо арестовали за то, чем он занимался?» — спросила она. «Да, мы так думаем. Его кто-то предал?» Софье больно было задавать этот вопрос, и когда мать кивнула, она простонала. ну что за люди? Как они могут так поступать?» «Такое часто бывает. Твоего отца ведь тоже кто-то предал. Думаю, у каждого найдутся свои причины. Например...» чтобы спасти свою шкуру. Последовало долгое молчание. Тишину нарушали лишь птички, пеночки и сойки, распивающие в это время года чуть ли не круглые сутки. София, наконец, встала и протянула матери руку. «Ну что, пройдемся», — сказала она. Взяв ее за руку, Эльза поднялась, и они отправились бродить по лесу, полному пляшущих солнечных пятен, которые пробивались через густую листву. София с удовольствием вдыхала запах дикой мяты, одной из ее любимых трав. Она указала на побеги этого растения в траве. «Обожаю свежий фруктовый салат с листиками мяты», — сказала она. «А ты?» «А помнишь, как мы с тобой вместе готовили этот салат, когда ты была маленькой?» — спросила Эльза. «Конечно», — улыбаясь, ответила София. «А лапшу с сахаром помнишь?» Эльза легонько ткнула Софию в бок. «О, Боже!» и попросила добавить в воду столовую ложку соли. Ну да. А я бухнула сахар. Ужас просто. Помнишь папе на лицо? Он даже испугался. Эльза похлопал ее по руке. Еще бы не помнить. А мне было так стыдно, что я убежала к себе и спряталась под кровать. А папа пошел тебя искать. Ну да, он сказал, что ничего страшного, ошибаться тоже нужно, на ошибках учиться. Ее мать вздохнула. Да, он знал множество всяких поговорок. Какое-то время они молчали. София стала вспоминать другие блюда, которые они готовили вместе, а затем ели вместе с отцом за обеденным столом. От матери пахло лимонным кремом и папиным любимым блюдом фасолью с лесными грибами и чесноком. А помнишь, как лущили горох на балконе, спросила мать. Да, ещё жарили цветки цукини. У меня вечно они подгорали. И однажды кухню чуть не сожгла. Боже, я не виновата в том, что кухонное полотенце кто-то повесил близко к огню. Нет, это была просто какая-то тряпка. София расхохоталась. Настанет ли время, когда мы сможем готовить что-нибудь вкусненькое? Вот было бы здорово. Я бы сейчас не отказалась от брускетты с куриной печенкой. Да. Или от кролика в анчоусовом соусе, Впрочем, Карла не так давно готовила кролика. Вообще, из кролика можно приготовить тысячу блюд. А где она анчоусы достала? В консервной банке она когда-то припрятала. София улыбнулась, припомнив, как они с Карлой и Альда прятали еду. Она всегда оставалась преданной тебе, правда? Да. Ей было нелегко. Особенно с тех пор, как Альда... Да уж. А теперь у нее младшая дочка беременна как она с этим справится. София не стала сообщать матери всех обстоятельств этого дела. Габриэла в последнее время очень повзрослела. Справится сама. Жизнь научит. Оказавшись у опушки леса, они вышли на небольшое поле с такими сочными, такими зелеными всходами, что София уже с большей уверенностью посмотрела в будущее. «Как думаешь, кто к нам придет? Американцы?» — спросила она. Или британцы? Если американцы, то у них будет шоколад. Тогда давай надеяться, что американцы. Они дружно рассмеялись. У Софии даже слюнки потекли. Мать и дочь медленно побрели по самому краю поля. Жарко, заметила Эльза. Зря не надела шляпу. Можно повернуть обратно. После короткого молчания София спросила мать, как она себя чувствует. Глаза матери затуманились. «Мне очень не хватает твоего отца. С каждым ударом сердца я чувствую, что его больше нет со мной. Каждую минуту и каждый день. Понимаю. Но все-таки жизнь продолжается. Так или сяк, но она идет вперед. Нам сейчас кажется, что это вообще невозможно. Тем не менее, это так. А я не верю, что Лоренцо погиб». Мне кажется, я бы это почувствовала. Мать посмотрела на нее с таким состраданием, что София обняла и прижала к себе свою умную, свою печальную мамочку. «У нас все будет хорошо, правда, мам? Как-нибудь выкарабкаемся». Они вернулись домой, где их уже ждала чудесная новость. Силы союзников прорвали линию Гитлера. Они обнялись... И София бросила взгляд на картину со святым Себастьяном. Все-таки очень возможно, что он хранит и бережет их. Глава 55. Июнь 1944 года. К югу от Рима состоялось яростное сражение, и, несмотря на свой недавний оптимизм, София не могла избавиться от чувства, что скоро должно случиться нечто ужасное. Местные дороги теперь подвергались таким беспощадным бомбардировкам, что никто не осмеливался по ним ездить или даже ходить. И днем, и ночью в твердой решимости задержать немцев, небольшие группы истребителей-союзников летали ужасно низко и расстреливали все, что движется. Какая все-таки у летчиков опасная работа. София так переживала за них, что сердце ее готово было выскочить из груди. А потом, ранним утром 5 июня, она снова встретилась с Джеймсом. Она знала, что он должен появиться, потому что партизаны недавно принесли к ней радиопередатчик и попросили снова спрятать у себя в тайных туннелях. Тем не менее, для Софии было полной неожиданностью увидеть его в половине девятого утра у себя на кухне. Джеймс выглядел так, будто его только что вытащили из постели. Волосы всклокочены, глаза все еще слипаются «Вы слышали новость?» Я, как узнал, сразу явился к вам. Что я должна была слышать? У меня плохо работает радио. Войска союзников вошли в Рим. Не может быть. Неужели правда? Он закивал, и волна облегчения накрыла все ее существо, а на глаза навернулись слезы. Слава богу, слава богу. Но откуда вы знаете? У меня теперь есть собственный маленький радиоприемничек. Он был так оживлён, так радовался этой новости, что, казалось, не мог остановиться. Я был уверен, что вы тоже захотите об этом узнать. Партизанские отряды готовы выступить. София глубоко вдохнула и медленно выдохнула, всё ещё не в силах как следует усвоить эту новость. Помяните мои слова. Теперь мы будем охотиться за этими гадами. Наконец-то. Ночью я не могла уснуть. Пивели грузовики, они ехали один за другим на север. Это немцы. Отступают. Нет, скорее бегут. А наши наступают им на пятки. В войне произошел перелом. София вдруг вспомнила, что стоит перед ним в одной ночной рубашке. «Послушайте», — заторопилась она, — «вы, наверное, не откажетесь позавтракать. У нас есть яйца». Заманчиво. «Через пять минут я к вам спущусь. Мы можем позавтракать в саду» и полюбоваться падающими бомбами она улыбнулась впрочем даже такие шутки нынче казались смешными даже когда было совсем не до смеха попрошу карлу подать завтрак на свежем воздухе она скоро вернулась и увидела что джеймс уже сидит за столом в саду и попивает горячий суррогатные кофе «Интересно, американцы привезут сюда настоящий кофе думаю они пройдут западнее хотя трудно сказать наверняка «Скорее всего, здесь будем мы, англичане, и мы привезем чай». Она рассмеялась, потом бросила на него быстрый взгляд. «Когда придут британцы, вы, наверное, покинете нас?» «Да, надо будет переместиться с рацией дальше, на север. И даже не сможете сначала съездить домой?» Он поморщился. «Сомневаюсь. Впрочем, все может быть, если дадут кратковременный отпуск». «Я буду по вам скучать», — искренне призналась она. Повисло долгое молчание. София думала о нем, об их дружбе, которую она высоко ценила. «Мне очень жаль, если я дала повод, и у вас сложилось обо мне ложное впечатление», — добавила она, ощущая некоторую неловкость. «Мне было...» «Да-да, мне было очень нелегко в минувшем году». «Я это знаю». Несмотря ни на что, я очень люблю своего мужа и уверена в том, что он жив. Мне кажется, если бы это было не так, то я бы почувствовала. Не извиняйтесь, в этом нет никакой нужды. Война сводит разных людей порой неожиданным образом. Или, напротив, разводит. В любом случае, в такое время чувства становятся более обостренными, излишне усложненными. Думаю, более обнаженными. Никто из нас не знает, как он отреагирует, когда его припрут к стене. Она улыбнулась, вспомнив о той ночи, когда они прятались на лестнице под крышей башни. В нашем случае это звучит почти буквально. Вам было одиноко, и мне тоже. Она заглянула ему в глаза и встретила теплый, ласковый взгляд. «Давайте просто забудем об этом. Словно ничего не было». «Разумеется. Моя дорогая графиня, я — человек слова. Надеюсь, вы понимаете, что прежде всего я ваш друг и останусь вашим другом до тех пор, пока моя дружба вам будет нужна». Он взял ее за руки и сжал в ладонях. «А вы верите, что Лоренцо может быть жив?» — спросила она. «Все возможно. Союзники сейчас в Риме, и скоро мы все узнаем. Да?» Думаю, разберутся не сразу, сперва наведут порядок, но... Да, конечно. Снова повисло молчание, потом он выпустил ее руки, и они посидели в тишине еще несколько минут. «Я благодарю вас...» «За все», — сказала она. «Нет, это я должен благодарить вас». София и Джеймс одновременно вздохнули. Оба понимали, что эта часть разговора между ними закончена». «Ну вот», — сказал он, — «а теперь давайте вернемся на землю». «Да, самое время. На сегодня самокопания достаточно. Нам нужно послать союзникам подробную информацию о положении немцев в этом регионе». «Где вы хотите установить передатчик?» «Снова на самом верху башни, если не возражаете. Оттуда связь гораздо более надежная». София не возражала. После его ухода ей показалось, что свет за окном как будто изменился, словно сама атмосфера просветлела, и настроение ее сразу улучшилось. Как и самочувствие. Гуляя по саду, она заметила, что шагает гораздо легче, и в душе рождаются добрые предчувствия. Все будет хорошо. опасение будто вот-вот должно случиться нечто ужасное, куда-то пропали. Напротив, ее охватило некое чувство освобождения. Казалось, мрак войны рассеивается, как и ее страх за судьбу Лоренцо. С ним тоже все будет хорошо. 5 июня. Незабываемый день, когда войска антигитлеровской коалиции вошли в Рим. Начало освобождения города. День, когда она, наконец, с надеждой стала смотреть в будущее. Глава пятьдесят шестая. С верхнего этажа дома София и Карла наблюдали, как бомбардировщики антигитлеровской коалиции заходят в пике и бомбят, идущие на север, немецкие конвой И каждый раз, когда бомбы ложились в цель, атакующие самолеты невредимыми выходили из пике, женщины радовались. Какие все-таки смельчаки эти летчики! Не боятся летать так низко, когда кругом все кишит немецкими войсками и военными грузовиками, Сердце Софии теперь полнилось новым, гораздо более сильным чувством уверенности в том, что совсем скоро она получит весточку от Лоренцо, и теперь она с нетерпением ожидала, когда же это случится. Надежда ее была робкой и пока не осмеливалась проявиться в полную силу, но София чувствовала, что желанный миг все ближе. В течение последних нескольких недель фашистский режим наконец рухнул. К югу от Костелло сотни партизан устраивали засады и нападали на отступающий транспорт немцев. в Костелло шептались о взорванных мостах, разрушенных железнодорожных путях, автомобильных дорогах, по которым теперь невозможно было проехать. За партизанскими акциями последовало радиообращение генерала Александра, в котором тот призывал каждого итальянца принять участие в деле создания препятствий отступлению немцев. И люди, находящиеся под пятой оккупантов, были готовы на все, чтобы защитить свои дома и свою страну. Бои все еще шли к югу от Костелло, но неуклонно приближались. И вот однажды утром София услышала рокот, кружащих над деревней самолетов, а следом и грохот артиллерийского и минометного огня. Дом встряхнуло с такой силой, что с туалетного столика упали и разбились в дребезги, два пузырька с духами и бутылочка парфюмерной воды. Всю комнату заполнил пикантный чувственный аромат с нотками розы, жасмина и майского ландыша. Софье сразу представилось, как ее обнимают руки Лоренца, и кончик его носа касается ее шеи, на которую она нанесла духи. Этот обворожительный аромат резко до непристойности не гармонировал со свистом падающих бомб. Но ее затопили воспоминания о том, как Лоренцо в 1927 году подарил ей первую изысканно украшенную коробочку с духами. С тех самых пор эти духи стали ее любимыми. Она вытерла слезы и, наклонившись, принялась собирать осколки черного стекла. Как вдруг заметила, что порезалась. Из пальца закапала кровь, а София все стояла, не двигаясь, и с изумлением смотрела на палец. Семнадцать лет у нее были эти маленькие черные пузырьки, и теперь вот последний разбился. Ей показалось, что это недобрый знак. Днем и ночью они жили в страшном напряжении, и София попросила Анну постучаться в двери всех обитателей Костелла и сказать, что подвал ее дома доступен для всех желающих прятаться от бомбежек и чувствовать себя под землей в безопасности. Несколько часов София, Анна и Карла Таскали в подвал одеяла подушки и даже старые матрасы. Принесли емкости с водой и несколько буханок хлеба, оказавшихся под рукой, немного консервированных фруктов и керосиновые лампы. София боялась, что этого будет мало. Еще до наступления ночи, опасаясь мародеров, София с помощью Анны проверила все окна и нашла только одно разбитое на третьем этаже. Через него в дом вряд ли кто попадёт решили они, поэтому все оставили как есть. А вечером жители потянулись к ее дому. София привязала собак, провела людей через большой подвал, мимо того места, где начинался лабиринт переходов и коридоров с нишами и тайными помещениями, самое глубокое подземелье. Чем дальше они спускались, тем становилось холоднее. Из этого подвала тоже можно было попасть в тайные подземные переходы, которые София не стала показывать людям. Она смотрела на худые и изможденные лица односельчан и молилась о том, чтобы все они остались живы. Здесь была и Сара, и федерика со своим малышом. Некоторые пришли лишь для того, чтобы хоть одним глазком взглянуть на эти погреба. Кое-кто совсем не явился, в том числе Мария. Когда Карла спросила ее о причине, та ответила, что не желает быть погребенной заживо. Те же, кто пришел, и старые, и молодые, двое даже с грудными младенцами, устроились как могли. Груднички кричали без безумолку, и София подумала, не будет ли лучше рискнуть и подняться на улицу. Остальные детишки либо спали, либо играли, и она беспокоилась, как их всех накормить. А Максин она тоже волновалась. Девушка уже много дней не показывалась в доме, и София даже не могла вспомнить, когда видела ее в последний раз. Может быть, после победы под Монтикьелло? Нет, скорее всего, в тот день, когда пал город Кассино. В подвале оказалось не только холодно, но и влажно, и никакие одеяла не спасали. Двое детей, один высокий 13-летний подросток, второй поменьше, направились к двери, ведущей в один из туннелей. Но София позвала их обратно и строго наказала туда больше не ходить. Там находилась целая сеть туннелей, настоящий лабиринт под деревней. Если не знать их расположение легко заблудиться и потеряться в нем навсегда. Когда раздался первый разрыв бомбы, детишки поменьше принялись плакать, а взрослые затряслись от страха и прижались друг к другу. София услышала, как молится Карла, наверное, святому Себастьяну, и почувствовала растущие опасения по поводу башни, хоть бы ее не разрушили в эту ночь. Расположенные на холмах населенные пункты, такие, как их деревня, от налетов авиации подвергаются наибольшей опасности. Один из стариков достал из кармана губную гармошку и заиграл, чтобы заглушить свист падающих бомб и грохот разрывов. Кто-то принялся подпевать, и громче остальных — Карла, но громыхание раздавалось уже совсем близко. София зажала уши ладонями, пытаясь не слышать этого ужаса, надеясь и молясь о том, чтобы их дома остались нетронутыми бомбами или пламенем. А Карла продолжала петь, стремясь сохранить бодрость духа и надежду на то, что все они выживут. Одна из старух достала вязание, и при свете лампы принялась щелкать спицами. Шум в подвале, усугубляемый потом и страхом, падающий с потолка плесенью и сыплющейся землей, переполнил чашу терпения Софии, и когда наступило временное затишье, она поднялась на улицу, подсвечивая себе дорогу маленьким фонариком. София жаждала сделать глоток свежего воздуха, Но когда в отдалении взорвалась еще одна бомба, она перекрестилась и снова отправилась вниз, где ее встретил шум голосов. Яростно лаяли собаки, а какая-то женщина отчаянно размахивала руками и громко кричала. «Мои сыночки куда-то пропали! Мальчики мои! Я только на минутку уснула! Кто-нибудь видел их?» София подняла фонарь и осветила испуганное вытянутое лицо, но ясно было что тех двух ребят, которых она заметила давеча, среди них нет. «Может, они пошли наверх?» — спросила она. Возле ступенек, скрестив ноги, сидела женщина. «Нет», — сказала она, — «я бы их обязательно увидела». Мамаша вне себя завывала от горя, а София подошла к Карли и прошептала, что надо искать ребятишек. «Но графиня, — сказала та, — что если в лампе закончится керосин, его и так уже почти не осталось». нет Не хватало им еще этих утрат. Такого допустить было нельзя. София взяла фонарь и сама вошла в один из туннелей.